Отряд тринадцатый – китообразные – кетакеа. Киты представляют настоящих водных животных, проводящих всю свою жизнь в море. Однако теплая кровь, присутствие легких и кормление детенышей молоком указывают на принадлежность их к классу млекопитающих. Во многих отношениях они более похожи на рыб. Тело их массивно и неуклюже, без всякого разделения на части. Голова, часто безобразно большая, постепенно переходит в туловище, оканчивающееся горизонтальным хвостовым плавником, плесом. Передние конечности также представляют из себя настоящие плавники, где нельзя различить пальцев. Далее характерны сильно расщепленный рот, неоккаймленной губами, в котором мы замечаем или необыкновенно большое количество зубов, или особые небные роговые пластинки; отсутствие мигательной перепонки на глазах, положение сосков назади тела, тонкая, гладкая на ощупь темная кожа, жирная и бархатистая, лишь с крайне редкими щетинообразными волосами. Под кожей отлагается необычайно толстый слой жира. Последним пропитаны и все кости, отчего они всегда имеют желтый вид. Позвоночник крайне простой. Причем многие позвонки срастаются между собой. Настоящих ребер мало, от одной пары до шести, зато ложных гораздо больше. Зубы в зародыше существуют у всех китов, но развиваются только у зубастых китов. У беззубых же вместо них развиваются в верхней челюсти и небе своеобразные органы в виде роговых пластин, китовый ус, которые свешиваются далеко вниз, причем наружные, прикрепленные к верхней челюсти, гораздо длиннее внутренних, небных. Язык большой, слюнных желез нет, Желудок разделен на 4-7 частей, соединенных между собой несколькими отверстиями в виде воронок. Желчного пузыря нет. Нос совершенно потерял значение органа дыхания и служит только для прохода воздуха. Ноздри дыхала находятся на самой выдающейся части головы. Дыхательное горло широкое, Легкие, объемистые, глаза малы, уши едва заметны. Впрочем, киты хорошо видят и слышат. Мозг китов крайне незначительный. У кита весом в 300 пудов, длиной в 3 сажений, мозг весил лишь 5 фунтов, то есть не более чем у человека весом в 6 пудов. Описанная организация китов – как нельзя лучше приспособлена для их жизни в воде. Горизонтальный хвост, позволяющий животному подниматься и опускаться в воде, дает возможность получать пищу на разных глубинах. Гладкость кожи облегчает движение чудовища, а толстый подкожный слой жира уменьшает его относительный вес. Огромные легкие позволяют долго, до 30 пятидесяти, по наблюдениям Пехуэльдеша, даже 80 минут оставаться под водой, а расширение артерий, замечающиеся у китов, сохраняют значительное количество очищенной крови, необходимой в тех случаях, когда животное по какой-либо причине долго лишено возможности набрать в легкие воздуха нужного для окисления крови. Вследствие всего этого, киты могут считаться настоящими обитателями моря. Большинство их избегает даже близости берегов, а в пресной воде живут только некоторые дельфины. Остальные киты живут в соленой воде, предпринимая более или менее регулярные, короткие или дальние путешествия по морям. При этом замечательно, что, несмотря на ежегодное жестокое преследование, они постоянно возвращаются в излюбленные места. «Береговые жители Исландии, — говорит Стэнструп, дают китам, постоянно приплывающим в известные заливы для рождения детенышей, собственные имена и отдельные экземпляры, их знакомый им» как известные им лица. Рыбаки одной шотландской деревушки лет двадцать к ряду наблюдали одного полосатика, узнаваемого по дырке в спинном плавнике, пока, наконец, не убили его. Беннет рассказывает тоже про одного кашалота, известного под названием новозеландского тома, которого узнавали по огромному росту свирепости и и белой окраски горба. Плавают киты почти всегда большими стадами, состоящими преимущественно из самок с детенышами, под предводительством каких-нибудь старых самцов. В воде киты двигаются мастерски, причем, несмотря на свою тяжесть, выскакивают из воды и делают над поверхностью ее большие прыжки. Дышат они таким образом. Прежде всего, кит с большим шумом выбрасывает воду, попавшую в неплотно закрытые ноздри, и это выбрасывание дает фонтаны до трех сажений высоты. Эти фонтаны всего удобнее сравнить со струей пара, выходящего сквозь узкое отверстие из котла, а сопение животного напоминает шум, производимый этим паром. Фонтаны состоят не исключительно из воды, а из насыщенного парами воздуха, принимающего в северных морях вид струи. Тотчас после выдыхания кит быстро втягивает в себя воздух, производя при этом заметный стонущий звук. Вдыхается часто 3-5 раз в минуту. Относительно голоса китов было много споров. Теперь удостоверено, что от сильной боли или во время опасности киты издают крик, похожий на рев, тем более ужасный, чем больше сам кит. Пища китов состоит из животных, причем самые крупные виды питаются мелкими моллюсками, рыбешками, медузами и прочим, а самые мелкие – более крупными морскими животными. Беззубые киты, вероятно, в один день поглощают миллиарды мелких животных. О размножении китов мало сведений. Достоверно одно, что детеныши по одному являются довольно развитыми. Летом причем имеют одну треть, одну четверть длины тела матери. Большие киты питаются молоком матери около года, Небольшие – меньше. Полного развития кит достигает, вероятно, лет в двадцать. А сколько живет вообще – неизвестно. Из врагов китов – самые алчные акулы и касатки. Затем человек, уже в течение нескольких столетий ведущий ожесточенное преследование морских гигантов. Ловля кита происходит обыкновенно следующим образом – «Когда корабль прибудет в море, — говорит Леше, где можно найти китов, то он начинает крейсировать в разных направлениях, пока поставленные на мачте матросы не дадут знать, что открыт кит, охота за которым прибыльна. А это узнается по фонтанам, по форме спинного и хвостового плавников. Когда это решено, — Спускают лодки, обыкновенно четыре, длиной до сорока одной с половиной сажений и шириной в одну сажень без киля и с заостренными концами, чтобы они одинаково могли поворачиваться во все стороны и идти вперед и назад. На носу, около гарпунщика, приготовлены необходимые орудия. Четыре гарпуна, копья, ружье с разрывными пулями, топор и нож. В корме прячут компас, съестные припасы и фонарь со свечой. Важнейшей частью снаряжения лодки нужно считать еще веревку, по крайней мере в 350 сажений длины и палец толщины из лучшей пеньки. Ее, тщательно осмотрев, укладывают в два чана между скамьями для гребцов. Экипаж лодки состоит из гарпунчика, рулевого с длинным кормовым веслом и четырех гребцов. Все это должны быть опытные, смелые люди. Хороший гарпунщик должен кидать гарпун на расстояние четырех-пяти сажений, но большей частью, хотя это и опасно, киту подплывают гораздо ближе и даже просто втыкают оружие в его тело. Как только это сделано, лодку сильно гонят назад, так как раненый гигант может одним ударом хвоста разбить ее в щепки или опрокинуть. В глубоком море кит с гарпуном ныряет отвесно вниз, в мелком же плывет вперед на небольшой глубине. В обоих случаях веревка, к которой прикреплен гарпун, быстро травится, как говорят. Иногда Ее выходит 100-150 сажений в минуту. Тогда нужно быть осторожными. Если кит ныряет слишком глубоко, подзывают другую лодку и как можно скорее привязывают новую веревку к той, которая уже спущена. Если этого не успели сделать, то киту дозволяют вытянуть всю веревку и свободно плавать с нею. Но ее уже редко можно найти опять. В большинстве случаев хватает одной веревки. Кит, нырнув в глубину и пролежав там несколько минут, иногда, как выше сказано, более получаса. Необходимо должен наконец появиться на поверхности воды, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Тогда веревку наматывают и бросают второй гарпун. Если это сделано, добыча может считаться верной. Вторично раненый кит или самка нападает на преследователей или быстро плывет по поверхности воды, так как недостаток воздуха не позволяет ему нырнуть. Затем начинается бешеная гоньба. Пыхтя и фыркая, несется темное чудовище по волнам, с пеной рассекая их и поднимая вверх водопады брызг от неистовых ударов хвостом по воде, За ним смело несутся две-три лодки, которые часто исчезают в пении и брызгах, часто как бы опускаются в вглубь, но все-таки бесстрашно несутся вперед среди безграничного океана, не обращая внимания на наступающую ночь. Наконец усталый кит останавливается и в слепой ярости начинает бить во все стороны своим страшным хвостом. Тогда лодки... Осторожно приближаются, и люди стараются убить гиганта из ружья или втыкая тонкие копья позади плавников, причем оружие погружается в тело животного на целую сажень. Если кит снова нырнет или спасается вплавь, гоньба возобновляется, пока, наконец, не покончат с ним или не отрежут веревки, если борьба окажется людям не под силу. Если же разрывная пуля или копье достигли легких, то кит через ноздри выдувает кровь или выкидывает красный флаг, по выражению китобоев. В этом случае он умирает довольно скоро, но в агонии страшно бьется, так что лодки держатся в некотором отдалении». От первого удара гарпуном до смерти кита проходит обыкновенно один-два часа. Редко дело оканчивается в пятнадцать минут, зато бывала охота затягивалась и на несколько часов, причем часто дело не обходилось без беды. Когда наконец кита убили, его подтягивают на буксире к кораблю, привязывают цепью и начинают «работать». Отделять жир и китовый ус, а у кашалотов зубы. Работа продолжается 4-8 часов. Жир тут же растапливается, из него вываривают ворвань, а костяк кита бросают на произвол волн. Однако с конца 60-х годов 19 -го столетия, когда изобрели пушку, стреляющую гарпуном, стали перерабатывать и кости. На удобрение. Пушка эта обыкновенно сразу убивает кита, так как когда гарпун вонзится в тело животного, разбивается находящийся в рукоятке его пузырек со взрывчатым составом. Конечно, такое усовершенствованное орудие стало сильно уменьшать число китов. В 1887 году их было убито у берегов Норвегии и России, 854, а в 1888 году – 717. Поэтому норвежское и русское правительство издали закон, запрещающий ловлю китов в продолжение нескольких месяцев в году. Кроме того, дозволяется убивать китов только не более двух миль от берега. На нарушителей закона наложен штраф в 3000 крон. От одного животного ворванью и усом получается 805 тысяч марок, 400-2500 рублей чистого барыша. Мы уже говорили, что всех китов можно разделить на две группы. Беззубые киты и зубастые. Беззубые киты, у которых вместо зубов находится во рту 250-400 роговых пластинок китового уса представляют собой громадных животных с очень большой головой, широко расщепленным ртом, двойными дыхалами, скрытым ушным отверстием и очень маленькими глазами. Позвоночник их состоит из семи шейных, 14-15 грудных, 11-15 крестовых, и двадцати одного и более хвостовых позвонков. Из ребер лишь одна пара соединяется с грудной костью, все прочие нужно считать ложными. Челюсти громадной величины согнуты дугами и вытянуты в виде клюва. Огромный язык по краям прирос кожи рта и неподвижен. Отверстие пищевода узко, а желудок разделен на три части. Длина китов 10-15 сажений, вес 1250-9500 пудов. Масса тела большого кита приблизительно равняется 30-35 слонам или 150-170 быкам. Из жира этого чудовища получается до 300 гектол ворваний. Более 640 ведерных бочек. Беззубые киты встречаются большей частью поодиночке. Пища их состоит из мелких рыб, моллюсков, медуз и червей, из которых многие едва заметны простым глазом. Кит разом проглатывает миллион этих существ. Для этого... Широко раскрыв свою громадную пасть, он наполняет полость рта водой и животными в ней живущими. Когда чувствительный язык покажет ему присутствие достаточного количества пищи, он закрывает ловушку и выпускает воду через китовый ус, как через сито, между тем, как животные задерживаются. Затем пищи проталкиваются незначительным движением языка через пищевод, В желудок. Понятно, что проглатываются при этом и случайно попавшие водоросли. Из внешних чувств у беззубых китов развиты зрение, слух и осязание. Душевные же способности невысоки. Эти киты робки, пугливы и легко обращаются в бегство. Впрочем, иногда в них пробуждается мужество и тогда они начинают отчаянно бить по воде своим страшным плесом. Детеныши являются по одному, редко по два. Величиной они с одну треть, одну четверть тела матери. Последняя относится к своему произведению очень нежно, ласкает его и защищает с большим мужеством.